Глава 23. В своей прошлой жизни я был на спектаклях Владимировского в этом же ДК, но к тому времени их театральную студию уже переселили в небольшую подсобку, которая в 90-х и начале двухтысячных х использовалась как рок-клуб. Не помню уже, если честно, как он назывался. Потом рокеры оттуда ушли, и помещения стали обживать самодеятельные коллективы вроде актерского кружка Владимировского. Но в 80-х Филипп Артёмович еще ставил свои спектакли на большой сцене районного Дома культуры. Это выглядело непривычно, но я быстро представил себя в Тверской драме, и все встало на свои места. Тем более, что постановки студии были впрямь на приличном уровне. Примечания. Драма, драм, драмтеатр. Калининский. А затем и Тверской академический драматический театр. Конец примечания. Нас с Аглаей уже ждали, и это было особенно Приятно. Хорошо, что мы все-таки нашли время и не стали пропускать премьеру. Кто-то из девушек-актрис, запомнившихся мне еще по сценке для «Дня комсомола», проводила нас во второй ряд и усадила поближе к центру. Впереди сидел Константин Филиппович. Он узнал нас, широко улыбнулся Аглае, а мне чуть не оторвал руку, так сильно ее тряс. Владимирский расположился рядом с директором. Он рассеянно поприветствовал нас. Видно было, что волновался. На сцене все было оформлено в морском стиле. Паруса, канаты, спасательные круги. А когда прозвонил третий звонок, и вышли актеры, я поначалу решил, что спектакль вдруг резко решили заменить. Вместо кавалеров и дам в костюмах эпохи французской булки выбежали оборванцы в звериных шкурах. Я с трудом и только по тексту узнал Егора Дмитриевича Глумова, главного героя, и его мать Глафиру Климовну. Посмотрел украдкой на импульскую. Та сидела с округлившимися от удивления глазами. Видимо, тоже была обескуражена. Что ж, поглядим дальше. Действие на сцене тем временем раскручивалось в сумасшедшем темпе хорошего боевика. Никаких пауз, затянутых диалогов и неестественных академических поз. Уже скоро мы с втянулись тянулись в происходящее, перестав обращать внимание на первобытный стиль постановки. Наоборот, живо обсуждали расхождение с классическим сюжетом, пока на нас не зашикали со всех сторон. После этого я взял руку Аглаеву свою, почувствовав, что девушка вздрогнула. И потом мы не расцеплялись вплоть до самого конца спектакля, не нехотя отпустив друг друга, чтобы одарить актеров аплодисментами. «Ну что, есть еще силы?» Спросила им Польска, направив на меня свой пронзительный взгляд. «Кого-то такое пугает, меня же наоборот заводит. Завтра воскресенье, на работу не надо». Мы уже оделись, выставив большую очередь в гардеробу и медленно продвигались к выходу сквозь толпу, оживленно обсуждающих постановку зрителей. От неприкрытого намека у меня на миг перехватило дыхание, но я быстро понял, что опять подошел к нравам этого времени по меркам своей прошлой жизни. Не такие здесь девушки. Можем, если не слишком холодно, немного пройтись по набережной, обменяться впечатлениями от спектакля. Аглая ждала продолжения, вот только совсем не такого, что рисовало моё отравленное двадцать первым веком сознание. Я хотел было с радостью согласиться, но тут вмешался незнакомый молодой человек, испортив мне намечающийся совместный вечер с красивой и умной девушкой. — Евгений Семенович, — уточнил он и продолжил, стараясь не привлекать лишнее внимание, продемонстрировав мне красную книжечку. — Прошу меня извинить, но дело безотлагательное. Я из милиции. Младший лейтенант Павел Круглов. — Что случилось? Я постарался скрыть недовольство. — Ваша коллега София Адамовна Кантер, — начал милиционер — Я уже понимаю, что произошло что-то плохое, перебил его. Что с ней? Ее сбила машина, — ответил Круглов. В городе объявлен план перехват. Гражданку Кантер доставили в больницу с переломами и сотрясением мозга. О, черт! — выругался я, и Аглая погладила меня по плечу, чтобы успокоить. Как так получилось? Эдик, то есть Эдуард Асланович, обещал, что ее будут охранять. Так и было, — кивнул Круглов. За ней наблюдали, чтобы защитить от нападения. А тут ведь ДТП. Нарушитель скрылся, возможно, был пьян. «Пойдемте в машину, надо скорее в больницу». Девушка просила срочно сообщить о происшествии вам. «По дороге я все расскажу». «Я с вами», — решительно сказала Аглая. «А вы кто?» Милиционер внимательно посмотрел на нее. «Врач». Емпольская пробуравила Круглова тем самым взглядом. И тот неожиданно стушевался. «Хорошо», — пробормотал он. «Тогда поспешим». Возле ДК ждала бежевая шестерка с Матвеевичем за рулем. Он тоже узнал меня, поздоровался и тут же, не теряя времени, надавил на газ. Круглов, между тем, вел нас соглаев курс дела. Обшилавы и Кайгородов не обманули. За сони действительно наблюдали сотрудники милиции в штатском. Вот только они явно не ожидали, что кто-то атакует журналистку в духе социалистской мафии, как в сериале «Спрут». Более того, Круглов и сейчас был уверен, что это всего лишь случайность. А вот я сильно сомневался. Оперативник рассказал, что неприметная серая копейка чересчур сильно разогналась и не успела затормозить перед пешеходным переходом без светофора. Там как раз была Соня, вышла из дома, чтобы прогуляться до магазина. Милиционеры бросились на помощь, сообщив при этом по рации происшествии. Номера копейки оказались заляпаны грязью, в остальном машина была абсолютно непримечательной. Сейчас ее искали автоинспекторы и пешие патрули. Может, за рулем действительно был потерявший контроль пьяница. Сбил человека, испугался и попытался удрать. Но нельзя исключать и другую версию. Не просто же так Соня попросила заехать за мной оперативника из группы «Обшилавы». Внучку прославленного военкора госпитализировали в ЦРБ. По меркам 80-х — суперсовременное медучреждение. Собственно, оно таким и было, я тут нисколько не иронизирую. Сама по себе уездная земская больница существовала еще до революции. Потом, уже в советское время, на ее месте построили целый комплекс с терапевтическим, неврологическим, хирургическим и педиатрическим отделениями. Жаль только, что снесли старое здание. В СССР порой с этим не церемонились. Как мне рассказывали родители в Твери, тогда еще Калинине, и вовсе разобрали старинные торговые ряды, которые стояли недалеко от цирка. Состояние их, конечно, оставляло желать лучшего, но при желании можно было это дело исправить. Не захотели. Круглов показал медицинской сестре удостоверение, и та чуть ли не вытянула стронку. Уважение к органам у советских людей в крови. Это потом отношение изменится, и не без повода. Но у нас тут, к счастью, пока что другое время. Нас проводили в палату со стандартной для тогдашних больниц зеленой краской до середины стены и побелкой до потолка. В небольшом помещении было четыре койки, две из которых пустовали. На одной вся в бинтах и гипсе лежала Соня с потемневшим от пережитого лицом, на другой читала книжку женщина в возрасте под пятьдесят. Увидев целую делегацию, она еле слышно поздоровалась и отложила потрепанный томик. — София Адамовна, как же так? — я покачал головой, подойдя к журналистке. Та вымученно улыбнулась. Аглая профессиональным взглядом пробежалась по девушке, чему-то удовлетворенно кивнула. Медсестра, проводившая нас, вышла. Круглов остался. «Вы тоже не думаете, что это случайность?» — слабо прохрипела Соня. Она явно была под действием медикаментов, но отважно боролась со сном, чтобы поговорить со мной. Храбрая девушка и сильная. «Его ловят?» — подал голос оперативник. «Без наказания этот случай не останется». «А ты как сама думаешь, кто это может быть?» — спросил я. «И почему так уверена, что это не просто пьяный водила, как говорит товарищ младший лейтенант?» потому что он резко нажал на газ когда я пошла по переходу отозвалась соня и свернул потом именно на меня остальные люди от испуга разбежались понимаете он ведь меня на встречке сбил если пьяный, ему все равно было где встречное направление где попутное неуверенно попытался объяснить круглов а я бы все таки не сбрасывал со счетов версию с покушением сказал я ты что то еще накопала признавайся покушение испуганно воскликнула соседка сони по палате как покушение «Ух, как же это так? Что делается? Куда милиция смотрит?» «Милиция, гражданочка, смотрит куда надо», — вмешался Круглов. «Помолчите, пожалуйста, или погуляйте по коридору». «Да как же погуляю?» — обидела женщина. «Мне же еще гипс не сняли». «Извините», — покраснел оперативник. «Тогда просто, пожалуйста, помолчите. Вам опасаться нечего». Сонина соседка еще что-то расстроенно пробормотала, но вскоре затихла, наблюдая за происходящим. «Я...» — моя коллега запнулась, потом тяжело вздохнула. «Как вы догадались, что я продолжила работу?» «Очень просто», — я улыбнулся. «Настоящий журналист не перестанет копать, даже если его запугивают. А ты профессионал, я это хорошо знаю и полностью уверен в твоих качествах. Осталось только сложить два и два». В общем, Соня с трудом подбирала слова. Видимо, лекарства все таки побеждали. «Там ниточки далеко уходят. Я уже Кайгородову все рассказала и обшила ве блокнот». Глаза ее стали закрываться. Она с трудом ворочила языком. «Блокнот». Аглая решительно меня отодвинула и взяла Соню за руку. «Где он?» «Отдала все в... Во... все в... Во... Девушка шумно выдохнула, поняв, что сил не хватает даже на то, чтобы выговорить имя Кайгородова. «Дирюгина убили. Это важно!» Последние слова дались ей с огромным трудом. А потом глаза Сони закрылись, и голова бессильно откинулась на бок. Дерюгин, Знакомая фамилия. Не могу только понять, откуда она мне известна. Может, просто совпадение?» «Спит», — тем временем сообщила им Польска, проверив пульс и дыхание. А я опять залюбовался ею. Пусть ситуация тревожна и пугающая, но Аглая сейчас на своем месте. Хоть и не у себя в кабинете, рядом с нами стоял настоящий врач. «А теперь предлагаю выйти. Я же правильно понимаю, Евгений, что у тебя есть вопросы к товарищу лейтенанту?» «Я младший лейтенант», — смущенно улыбнулся Круглов. «Значит, есть к чему стремиться», — сухо сказала Аглая. «Идемте». Она повернулась на каблуках и уверенно двинулась к выходу из палаты. Мы с оперативником последовали за ней. «Аглая права. К сыщикам у меня действительно есть вопросы». «Рассказывайте, Павел», — требовательно произнес я, когда мы отошли подальше от палаты и от поста дежурной медсестры. «Что за Дерюгин?» «Почему, как вы думаете, Соня считала важным упоминание о нем?» «Дерюгин — это бывший директор «Березки», — ответил Круглов. Его уволили с громким скандалом, кажется, да, точно, в 82 -м. Об этом, кстати, и в вашей газете писали. Расхитите социалистической собственность взял с поличным, как-то так статья называлась. Дефицитные продукты списывал и налево продавал. А почему моя коллега сказала, что он убит? В голове забегали подозрительные мысли. Вот это точно нет, уверенно покачал головой оперативник. Ну, то есть он умер, но сам повесился в камере, не выдержав позора. Точно. Воскликнул я до да так громко, что дежурная медсестра сделала мне замечание и попросила говорить поспокойнее. Пришлось извиниться. Я вспомнил, кто такой Дерюгин.